Глава 31. О мнениях Ворона, который, отвергши народные предрассудки, хотя и не дошел до познания истинного Бога, однако полагал, что надлежит почитать единого Бога. А сам Ворон, о котором мы говорили с сожалением, что он, пусть и не по собственному своему убеждению, поставил театрализованные игры в разряд божественных вещей. Сам ворон, хотя, будучи человеком благочестивым, во многих местах своих сочинений и убеждает почитать богов, не сознается разве, что следует существующей в римском государстве религии не по собственному убеждению, когда решается высказать мысль, что если бы ему пришлось строить новый город, он заимствовал бы систему богов и имена их, скорее всего, из природы. Но, живя по его словам среди древнего народа, он считал себя обязанным держаться принятой предками истории об именах и прозвищах богов, в том виде, в каком она передала их потомству. И то, что писал и исследовал, писал и исследовал с той целью, чтобы народ был расположен скорее почитать этих богов, чем презирать их. Этими словами он, человек весьма тонкий, дает достаточно понять, что он не открывает всего того, что не только для него было бы презренным, но показалось бы презренным и народу, если бы не было обойдено молчанием. Можно было бы считать это лишь моим предположением, если бы он сам в другом месте, говоря о религии, ясно не сказал, что есть в религии много такой правды, которую народу знать вредно. «Равно, если есть и ложное, то бывает полезно, чтобы народ смотрел на это иначе, поэтому-то греки свои таинства и мистерии ограждали стенами и молчанием». В этом случае он действительно выдал нам тайную мысль якобы мудрецов, которые управляли государствами и народами. Однако же подобными обманами с удивительным лукавством пользуются злые демоны – которая одинаково держит в своей власти как обманывающих, так и обманываемых, и от власти этой не может освободить ничто, кроме благодати Божией через Господа нашего Иисуса Христа. Тот же весьма тонкий и ученый автор говорит, что по его мнению только те одни поняли, что такое Бог, которые представляли Его душой управляющую миром, посредством разума и движения. А поэтому, хотя он еще и не достиг самой истины, ибо Бог не душа, а Создатель и Податель душ. Однако если бы мог избавиться от предрассудков, признал бы и убедился сам, что надлежит почитать единого Бога, который движением и разумом управляет миром. Так что у нас с ним осталось относительно этого разногласия — только в том, что, по его словам, Бог — душа, а не творец душ. Еще он говорит, что древние римляне чтили богов без кумиров в продолжении более 170 лет. Если бы, замечает он, так было и сейчас, то боги почитались бы с большею чистотой. В подтверждении этого своего мнения Он указывает, между прочим, и на народ иудейский, и в заключении говорит, что первые, поставив для народа статуи богов, уничтожили в своих государствах страх и увеличили заблуждение, что боги легко могут быть презираемы из-за нелепости статуи, а что он не употребляет выражение «внесли заблуждение, но увеличили» то этим дает понять, что заблуждение уже существовало и тогда, когда статуй еще не было. Кто не поймет из этого, насколько близок был он к истине, когда говорил, что только те понимали, что такое Бог, которые представляли его душой, управляющую миром, и когда полагал, что религия сохраняется в большей чистоте без кумиров, и если бы он был в состоянии что-либо сделать против этого застарелого заблуждения, то признал бы, конечно, что Бог, управляющий миром, один, и что чтить его надлежит без кумиров. И, будучи так близок к истине, легко, быть может, убедился бы в изменяемости души, так что понял бы, что истинный Бог есть неизменяющаяся сущность, которая создала и саму душу. А если так, то какие бы нелепости о многих богах, так и им уже не говорили в своих книгах, они, побуждаемые сокровенной волей Божией, скорее выводили эти нелепости на свет, чем пытались убеждать в них. Поэтому если мы приводим из них свидетельства, то приводим в укор тем, которые не хотят вникнуть, от какой и насколько злобной власти демонов освобождает нас единственная жертва столь святой пролитой крови и дар испрошенного нами Духа? От какой и насколько злобной власти демонов освобождает нас единственная жертва столь святой пролитой крови и дар испрошенного нам Духа? Глава 32. Ради какого рода пользы правители желали, чтобы у подчиненных им народов оставались ложные религии. Говорит он также, что и относительно родословных богов народы склонялись скорее на сторону поэтов, чем физиков, а потому предки его, то есть древние римляне, верили и в пол, и в родословные богов, а также и в брачные их союзы. Все это сделалось очевидным, вследствие именно того, что мнимо разумные и мнимо мудрые люди позаботились о том, как обманывать народ в религии, и тем самым не только почитать демонов, но и подражать им, преисполненным величайшей страстью к обману. Ибо они, как демоны, могут обладать только теми, кого прельщают обманом. Так же точные люди-правители, несправедливые, конечно, а подобные демонам, то, что знали как ложное, выдавали народу от лица религии за истинное, связывая его этим как бы более тесным гражданским союзом, чтобы, подобно демонам, повелевать покорными. А какой слабый и неученый человек мог устоять против совместно действовавших лжецов, правителей государства и демонов?